Глава 6 За прошедшую сотню лет я зачистил много проломов. Большая часть приходится на первые 60 лет. Потом битвы стали желанной редкостью. И сейчас я возвращался в самое начало, вспоминая собственные классификации. Любой пролом — это фрагменты нового мира. Выйти за его границу предположительно невозможно. Большая часть представляет собой открытые пространства, на которых могут быть леса, руины городов, поля или скалы. Судя по всему, время внутри этих осколков почти не движется при путешествии между мирами, поскольку огромная толпа не могла бы выжить в них так долго. Оказаться в ущелье было непривычной редкостью. Поминая один развитый подвид насекомых, пытался найти норы в стенах, но следов не замечал. Довольно высокие отвесные скалы не несли признаков перемещения по ним сотен скалолазов. А вот ровное дно было истоптано. Орки нас не встретили, уйдя в глубь своей территории, и группа всё сильнее нервничала, не прекращая продвигаться вперёд. Какой-то неправильный данж, никого, пробормотал Дмитрий. Это не игра, прошипела Наташа. Я в курсе, но согласись, название подходящее. Только не ожидай, что мобы будут расставлены равномерно по коридору. Тишевы, шикнул Сергей. Наталья права. Они наверняка решили встретить нас у лидера отряда. босса, если по-нашему. Если забыли, то напомню. Их может быть несколько. Хоть два, хоть десять. Я это выяснял на своем опыте. Хотя про десять это он загнул. Так многочисленны могут быть элитные солдаты. Но именно верховных лидеров самое большее видел троих. Не смог определить, кто главнее из тех мартышек. Если нас ранят, никто не поможет. «Даже больницы не работают», — мрачно сообщил Саша. «Я уже решил вкладываться в живучесть», — согласился Женя. «Эм, Лёха, а у тебя же два оружия. Может, ты должишь запасное?» Я посмотрел на него, потом на меч в ножнах. «Не люблю оставаться без запасного оружия. Как бы помягче отказаться». В итоге просто качнул головой. «А, привязка на тебя. Жаль». «Хм». То есть оружие может быть личным? Удобно. Интересно, если я попробую взять чужое оружие? По идее, ничего не произойдет. Все же система не просто отображает статус всего вокруг и помогает обучиться, но, похоже, задает некие правила. Это, например, защищает заслуживших оружие от того, что придет кто-то менее удачливый из правительства и потребует отдать ему. Пока я размышлял, ущелье закончилось — выводя нас к довольно просторной площадке, заваленной по краям телами людей, едой и всяким хламом. Живых пленников держали отдельно. У многих сломаны конечности и видны сильные ушибы. Их связали кусками ткани и веревок. «Щит!» — крикнул Сергей, и над нами появился купол, на который начали падать пущенные прощой камни и копья дротики. Некоторые отскакивали от барьера, но большинство просто и сильно замедлялось и падало рядом. Что-то не так. На барьере дебаф, значительное разрушение структуры. Скоро сломается. Наконец, я сориентировался и быстро отошел дальше с правого фланга. Думаю, это из-за меня. Вокруг меня любая магия слабеет. «Так выключи ауру», — возмутился Дмитрий. «Осторожно!» Я слегка отклонил корпус и левой рукой перехватил дрянное копье из деревяшки и кости. «Она пассивная. За меня не переживайте». «Баф и клава!» — заорал щитовик. «Саша, подхватывай уже камни и метай их обратно». Орков на поле осталось 10 Из них один полноценный рыцарь, два просто более хорошо вооруженных и верховный шаман. Легко узнаю знаки на коже, черепушки и свечения. последние последней орде они служили лишь средним звеном. Командирами отрядов. Здесь же был весь отряд, а он являлся боссом. Вопрос только в типе магии. У всех шаманов есть предпочитаемая направленность. Орки неслись в ближний бой, из-за чего группа замерла у выхода из каньона. Ошибка. Играют на руку зеленомордом. «На нас сейчас скинут камни», — заметил я, посмотрев наверх. Еще два ниши орка с каждой стороны каньона уже заносили над обрывом булыжники. Думал прыгнуть и отбить, но маг-кинетик всё сделал. Ударная волна отвела угрозу в сторону. «Надо отойти. Этот скилл много маны жрёт». Группа справлялась. Подбегающих орков останавливали молнии. Не убивали сразу, но пробивали защиту и работали как шокер. Призрачные волки кусали бегущих с флангов и опрокидывали. Когда одного разрубали, он исчезал, Дмитрий призывал новых. Женя подмораживал подбежавших ближе и неистово размахивал арматурой, как и Сергей. Сидевшие наверху каньона орки прыжками спустились и попытались зайти нам за спину. Я проткнул одного копьем насквозь, другому же пробил голову залп световых стрел. «Новый уровень!» — воскликнула Клавдия. «Того разукрашенного шамана, короче, не берут молнии!» — крикнула Наталья. «Мамочки, что происходит?» «О, значит, его способность — гигантизм?» И так крупная туша выросла до четырёх метров и стала вдвое шире. От зелёной кожи, словно пар, исходила алая дымка. «Набивайте остальных, я займу босса!» — крикнул Дмитрий. «Клава, максимум бафов на меня!» Окутанный золотистым сиянием, Дмитрий как-то усилил и своих самонов. Вот только орка они не могли даже поцарапать. Я тем временем снёс сначала руку, а потом пронзил шею рыцаря, который выбрал меня целью и игнорировал бессильно морозище и броню сгустки холода. Слабак. Интересно, как справятся люди? В рассыпную скомандовал Сергей. Не позвольте ему догнать себя. Дмитрий, лучше помоги Наташе. Не берут его твои волки. Кажется, Кудрявый хотел погеройствовать и отправил лишь одну из собачек. Строй рассыпался, жутко ревущий орк не смог поймать людей с разбега. Остановился и вскинул светящийся посох. В следующую секунду Дмитрий резко присел. О, гравитация. Редкая способность. Тело тяжелое. Не могу, помогите. Сергей успел встать на пути и поставил щит. Орк с прощой бросил булыжник, из-за которого барьер лопнул, но ему хватило мощи достаточно отклонить траекторию. Я флегматично подхватил с земли деревянное копье, и взглянул на скалищуюся зеленую морду. Орк уже начинал раскручивать новый снаряд в проще, но я метнул копье раньше. Слишком легкое, но наверняка имеющее некую магию в своей основе. Костяной наконечник глубоко вошел в грудь, массивная туша завалилась назад. Диму тем временем пытались вытащить из гравитационной ловушки и отвлечь гиганта серии молний. Верховный шаман, разумеется, не купился. Впрочем, подходить в ближний бой почему-то не хотел и поднял с земли валун, который едва-едва отвели в сторону щитовик и кинетик. «Мана почти на нуле. Надо отступать. Мы не пробиваем защиту. Клава, отвлеки его!» Я всю ману на бафы потратила и испуганно взвизгнула девушка. лёш ты куда? Лучше подними Диму и уходим. лёша Визжала Наталья, пока я шел прямо к боссу. Две девушки хором перешли на ультразвук. Я же подпрыгнул, позволив посоху просвистеть под ногами. В этот раз удар пришелся на все лезвие целиком. С тихим шелестом оно прошло сквозь мускулистую бычью шею. Обезглавленная туша рухнула на каменистую землю и стала сжиматься в размерах, словно сдуваясь. Все стихло. С остальными справился отряд. Вибрации земли и легкий гул подтвердили, что повержены все существа, удерживающие пролом, и «Этот мир скоро погибнет». «Я один это видел», — прошептал Сергей. «Сколько у него силы и ловкость. Какого он вообще уровня?» — прохрипел Женя. «Да это мы ему защиту почти сняли», — крикнул Дмитрий. «Ещё и всю экспу себе забрал гад. Ну кто так делает? Под конец босса валить». «Он серьёзно?» «Ещё и Саша закивал, хоть и с явным сомнением». «Вы не могли его убить». Нам нужно освободить людей и уходить, пока пролом не закрылся». Мои слова отрезвили одаренных. Многих пострадавших пришлось выносить на руках или хотя бы помогать идти. К счастью, ущелье было не настолько длинным, и я одной рукой легко переносил неспособных быстро перемещаться. Одни плакали, другие вопрошали, что происходит. Кто-то даже требовал обращаться аккуратнее говорил, что он какой-то там чиновник. По моим расчетам, до закрытия осталось минут десять. Однако едва последний человек покинул фрагменты нового мира, портал заискрил бело-золотистым и схлопнулся. На месте яркой вспышки остались лежать предметы. Никто из группы не показал недоумения, даже напротив. Они этого ожидали. «А вот и награды!» — воскликнул Дмитрий. «Они зря пошли!» «Как будем делить?» — спросила Наташа. «По вкладу?» Она посмотрела на меня, изучающего из украшенный кинжальчик в чехле, обтянутом кожей монстра. Неужели боги вмешались и заставили портал закрыться сразу, а затем выдали награды для людей? Всё не так. Прибыла орда на своих осколках реальности, открывает портал, вторгается, ты их убиваешь. Что смог забрать с тех твоё? Всё честно и логично. А тут как будто данж закрыл и получил лут. «Так, по вкладу не пойдет», — заговорил Дмитрий. «И так никаких метрик нанесения урона нет. А он босса просто добил». «Это не игра», — крикнула Наташа. «Какой еще урон? Думаешь, если сто раз ткнуть зубочисткой, то кто-то умрет, потому что у него хитпоинты кончились?» Вступил Сергей, рассуждая здраво. «Если делить по вкладу, то показавшие себя хуже из-за неудобного противника станут еще слабее. Да и как оценивать вклад Ибрагима?» Он хоть и не пошел с нами в пролом, но благодаря ему мы продержались во дворе. Давайте поделим поровну, и каждый вначале заявит права на приглянувшуюся вещь. Алексей, что скажешь? Я просто кивнул, все еще изучая вещи. Никакой реакции. Некоторые в моих руках гаснут. Чувствую, ничего из них не извлеку. Металлкинжалы, хоть эти лучше нашей стали среднестатистического ножа, благодаря магичности, но даже рядом не стоял с моим. Берите все, что хотите. Мне нужно посмотреть, что в других местах. Родители. Я и так потратил здесь много времени. Нужен телефон. Оставил его в вертолете. Я встал и побежал со всех ног, услышав позади изумленно ахнувших людей. Около вертолета никого не было. Я нашел свой телефон, в котором все эти годы хранился старый контакт. Я копировал их с устройства на устройство, уже ни на что не надеясь. попытка звонка и Нет соединения. Сейчас всюду вторжение. Наверное, сеть попросту легла под нагрузкой или же что-то повредили. В голове роились бесконечные мысли. Даже такая безумная, как не идти к семье. Я старик в теле юнца, старше собственного деда. А если кто-то поймет, что я тут сто лет жил, то... Что с того? Не хотелось бы афишировать, что из-за меня по всей планете разрушения, а порталы открылись раньше времени. Но не я же в этом виноват. Не скажет же кто-то, ты должен был умереть, а если скажет, подвешу над пропастью и предложу прыгнуть. Так, лёха спокойнее. Что тебя так завела подобная мысль? Да, родители могут понять мою ситуацию, но едва ли остальной мир с ними согласится. Однако идея взять и пропасть, притвориться убитым монстрами и куда-то убежать — несусветная глупость. Эмоциональность не раз ставила меня на край пропасти. Я перестал пытаться дозвониться родителям, глубоко вдохнул и выдохнул. Что будет рационально? Ответ пришел быстро. Я схватил из кузова вертолета два рюкзака. Небольшой аварийный и огромный походный, используемый как основной эвакуационный, с ценнейшими, на мой взгляд, материалами. С ними я побежал по Москве, развивая предельную скорость, прыгая по крышам машин, забивших дороги. Искать мотоцикл долго, и он меня обгонит только на пустом шоссе. На самом большом в мире вертолете будет слишком трудно найти посадочную площадку в плотной застройке зеленого спального района. Привлеку массу внимания, в том числе гораздо более сильного монстра, который прибежит сражаться со мной. Я успокаивал себя рациональным мышлением, пытаясь принять все остальное за данность. У всех есть система, у меня нет? Забавно. Немного обидно, пользы и вред не неясны. Но, по крайней мере, понятно, как всего за два месяца из людей сделали магов. Наверняка всю сложнейшую работу переложили на системные механизмы. Марафон с большим грузом немного утомил даже меня. Я прибежал в старый знакомый район, тихий и мирный. Кто-то стоял около разбившихся, опустевших машин. Другие общались, некоторые собирали раскиданные по улице вещи. Я не чувствовал здесь порталов. От сердца отлегло. Люди пропали утром субботы. Я прекрасно помню тот день, 7 июня. Родители и Лиза должны были находиться дома. Я нашел знакомую относительно новую высотку. Ключи у меня не было, но это ничуть не помешало просто открыть заскрипевшую стальную дверь. Магнитный замок не выдержал рывка. Кто-то что-то кричал, я уже не слышал. На пятый этаж взлетел по лестнице, и замер у входной двери в нерешительности. Осмотрел себя. В крови не испачкался, но выгляжу совсем не как раньше. Всё такой же худой студент и не мешающий двигаться, облегающий костюм это показывал, но... Ладно, неважно. Бросил сумки к велосипедам и детским коляскам и нажал на звонок. «Иду. Кто там?» Голос матери. Глупый вопрос на самом деле. Вряд ли простой человек смог бы услышать. Но я различал даже окрик отца. «Будь аккуратнее. Мало ли кто пришёл. Такое время могут начаться погромы. Преступников потом никто не найдёт». Я хотел что-нибудь крикнуть. Например, это я или ваш сын. Не знал, какая фраза будет выглядеть уместнее. Задумался, замешкался. Меня просто увидели в дверной глазок, и замок щёлкнул. «Ты пришёл». «Это Лёша». «Саша, Лиза, идите сюда!» Меня резко обняли. «Ты почему так одет? Когда ты в последний раз стирал эту одежду? Откуда у тебя оружие? Ты из них, да?» Лицо матери замерло. Она крепче, но так слабо сдавило мои плечи. Смотрела в глаза и ожидала ответа. Я же не придумал ничего лучше и просто кивнул. Несмотря на прошедшие сто лет, это все еще мои родители хотя теперь они казались кем-то вроде старых знакомых, наверное. Но все же я ощутил некую ностальгию и радость. С ними все хорошо. Никто из них не оказался одаренным. Меня быстро усадили за стол. Мать едва не заставила сначала переодеться в чистое, хотя я был уверен, что мой текущий костюм достаточно чистый. Я про себя улыбнулся, вспоминая, как единожды надетая рубашка летела в стиральную машину, даже если ты в ней ненадолго куда-то вышел и даже не вспотел. «Отец, когда-то я смотрел на него с уважением, наверное. Да, фирма мелкая, но ведь он директор, главный в компании. Сейчас же внутри я не ощущал ничего относительно его профессии. Я скользил взглядом по давно забытой квартире, в которую ни разу не наведался». Всегда боялся сорваться. Психика — дело тонкое, я научился ее беречь. Вот мамины кактусы и каменные розы, похожие на раскрытые бутоны цветов, розочки, мясистых листьев, названия которых я так и не запомнил. Страшные старые статуэтки, расписные блюда, весь холодильник в магнитиках с достопримечательностями из путешествий. Где-то половину мест я посетил, остальные стали попросту неинтересны. Но увидел я какую-нибудь пирамиду или Стоунхендж вживую, а не на фото. И что? Путешествовать интересно с кем-то. Я же просто менял обстановку и покидал слишком изношенные места. «Лёш, ты в порядке?» — спросила матушка, обеспокоенно осматривая меня. «Саша, да хватит рассматривать эту железяку». Отец взял копьё, удивился весу и теперь рассматривал завитушки. «Жень, не напирай. Видишь, он не может слова вставить. Отец снова посмотрел на меня. Мы уже читали о таких, как ты. Система, уровни. Как в твоих играх. Я потер голову. Ну, боги специально создали интерфейс таким, чтобы люди понимали его интуитивно. Логичный с их стороны поступок. Насколько понимаю, магия работает на самом деле не из-за системы. Просто она помогает научиться. «Ты странно говоришь», — заметила матушка. Чёрт возьми, столько времени прошло. Уже забыл, как нужно говорить, да и какая разница. Два месяца были насыщенными. «Покажи магию», — потребовала сестра. Она вовсе казалась мне незнакомой девушкой. На два года старше, почти окончившая университет, но всё ещё живущая с родителями. Раньше я с ней общался не так уж много. «Не могу, я антимаг «Э-э-э», — в голосе сестры послышалось непонимание. Ну, покажи антимагию. У меня пока нет никаких внешних проявлений. Просто на меня не действует магия. Сестра несколько секунд изучала меня взглядом и хмыкнула. Уже загрузили видео, как люди кидают огненные шары. Кто-то умеет летать, обращаются монстрам. Другие прямо дартвейдер Жестом руки поднимали мелких зеленокожих уродцев и сворачивали им шеи. Гоблинов, что ли? Низшие гоблиноиды, хитрые твари. Любят устраивать ловушки и хорошо видят в темноте. Встречают с узкоспециализированные маги, как у орков. Но в прямом бою хилые и хрупкие. Мысленные заметки буквально пронеслись в голове. Ну и что? А тебе повезло просто не попадать под влияние магии. Сестра с ехидной усмешкой похлопала меня по плечу. Очень непривычно ощущать прикосновение ничего-то враждебного. Так что у меня едва не сработали рефлексы. Но это лучше, чем ничего, верно? Считай, остался нормальным человеком». Отец, севший напротив, гулко выдохнул и потер голову. «Его копье килограмм двадцать весит. Всего пятнадцать. Я решил честно приуменьшить Помогло так себе. Ну, еще я физически сильнее». Сестра продолжила хлопать по плечу, подмигивая мне. «Значит, в жизни не пропадешь». Будешь выполнять всякие там курьерские квесты с большими ящиками. А сколько ты картошки выкопаешь за день?» Не знаю почему, но я улыбнулся. «Лиза, прекрати», — строго сказала матушка, хотя и не находил шутку обидной. «Что ты планируешь делать?» «А, не знаю». Честно ответил я, ведь еще не решил. «И хорошо. Пусть правительство разбирается. Пока живешь с нами. И никому не говори, что ты такой же». «Настала моя очередь использовать всё, что подслушал. Боюсь, у меня буквально над головой обозначение, что я одарённый. А у вас серые метки обычных людей. Об этом узнают». Матушка беспокоилась. Отец приобнял её, продолжая рассматривать меня. «Всё равно посиди здесь. Потом как-нибудь всё реши. Я не дам забрать тебя. Ха, пусть попытаются. Это им теперь ничего не угрожает». Ощущать заботу было непривычно. Я слишком привык полагаться только на себя. Тем не менее, следующие три дня я провел в родительском доме, привыкая к семье и изо всех сил стараясь быть нормальным. Вспоминая, каково быть человеком, постоянно себя контролируя и ломая столетние привычки. Признаться, получалось не лучшим образом. В итоге, чтобы не вызывать подозрений, очень много сидел за старым ноутбуком и читал новости. Невероятный поток информации о событиях, который был для меня нормой в другой жизни. Прорыв оказался масштабным, но действительно сильных существ не появлялось. Зато сразу показали себя относительно сильно одаренные. Как они заявляли, посланцы богов увидели их потенциал, оценили старания и одарили силой для защиты Земли. На фоне этого гремела всеобщая мировая мобилизация. Бесконечное рассусоливание насчет опасности монстров, одаренных и всеобщего вооружения граждан. Многие хотели себя защитить и пока не понимали, что нужен как минимум мощный пистолет, чтобы убивать самых слабых монстров. Армии и самоорганизованные отряды одаренных погасили мировые пожары. Казалось, все нормализовалось. Апокалипсис, если не отменялся, то его отложили и кое-как удерживали население от всеобщей паники. Людям дали лишь вводный инструктаж. Сто лет пролетели для них как мгновение. Лиза поначалу доставала меня расспросами о системе. Я отделался общеизвестными фактами и вскоре ей наскучила. Зато старые знакомые старались выяснить, есть ли в их окружении одаренные. Я пока отмалчивался. Несмотря на оставленные следы, никто из правительства не пришел за мной. И никто из той случайно встреченной команды. Мне даже в голову не пришло обменяться контактами. Да и не все ли равно?» Наконец, в чат группы университета написал староста, скинув ссылку на официальную группу. «С 10 июня, то есть завтрашнего дня, МГТУ продолжает работу в штатном режиме и призывает студентов продолжать учебу. На улицах, мол, безопасно. Открытие портала — процесс не моментальный и безопасность усилена». Не сказать, что мои родители обрадовались решению покинуть дом. Трехкомнатная квартира достаточно просторна. Но я настоял, что живем мы слишком далеко, а съемная однушка простаивает. убедил лишь довод, что, возможно, я смогу дальше учиться. В ином случае с гарантией попаду под мобилизацию. Все еще не решив, что делать на самом деле, я собирался в университет на встречу со старыми друзьями.